Большая, как котел, унылая, нос на грудь свесился, локоть торчал, как просили. — Никита Иванович, как вы сказали, хвост этот называть? — Атавизм. — А какой еще атавизм бывает? — Женщина волосатые. — А когти? — Не слыхал. — Нет, наверное. К Марфушке думал сходить, передумал. Шутить скучно было, а в воплях ее до Валадьих не было уж такого интересу. Сходил к дому, где Варвара Лукинишна жила. Посмотрел через забор. Белье на веревках висит. Во дворе желтунчики выросли. Не зашел. Ржаве выпил, бочки три, хотел забыться. Так и ржаве в голову не взошла.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 А какое то море, кто знает. Кто как хочет, так его себе и представляет. Пешего ходу, говорят, три года. А Бенедикту так представлялось. Выходит он на высокую гору, а с нее крест далеко видать. Смотрит вниз, а там море. Вода большая, теплая, синяя, и вся плещет, вся-то она играет до да плещет.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 Колокольцами до земли свисают, на ветру полощутся, А на самом наверху, на макушке у тех островов, города. Стены белые, каменные, пояской. А в стенах ворота, а за воротами дорога мощёная, А по дороге на гору пройтить и будет терем, А в тереме лежанка золотая, на той лежанке девушка,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 Ручейки малые перескакиваешь, речки вброд переходишь, а лес все путаней, как и полотно, а жуки так и вьются, так и жужжат, а в лесу поляна. А на поляне цветок тульпан, красным ковром всю поляну укрыл, так что и земли не видать. А на ветвях-то хвост белый, резной, как сеть кружевная, то сойдется то опять распустится, а поверх него того хвоста хозяйка княжья птица Паулин. Глазами смотрит, сама на себя любуется, а рот красный, как тульпан. А говорит она ему, «Здравствуй, Бенедикт, сокол ясный, проведать меня пришел, а нет от меня вреда никакого, а ты это знаешь». «Иди сюда, Бенедикт, целовать меня будем!» Не пошел ни на юг, ни на восход.